В это последнее как-то не хотелось верить. Вообще не верилось, что у меня на дне рождения будут девчонки. Да и Вовика с Демочкой, если честно, видеть не очень хотелось. Так оно, кстати, и получилось, хотя не совсем. Демочка явился вдруг один, до то Ленка вместо Славика привела сразу двух девчонок. Пришел и Сашка Белозерчев, который вообще-то крайне редко выходил гулять, потому что занимался какими-то там иностранными языками и вообще всякой ерундой, поэтому мама его, как правило, просто не выпускала во двор. Короче, получилось ровно десять человек. Сначала я обрадовался по на человека, тюк-в-тюк, -тюк, и вдруг я понял, что забыл сам себя. Пока Колупаев драл мне уши ровно двенадцать раз, да-да, в тот день мне исполнилось ровно двенадцать лет, я мучительно соображал, что же делать. Не есть самому, но тогда все поймут, что эклеров меньше, чем людей. Налечь на винегрет. Мама все-таки кое-что приготовила, как она сказала, на скорую руку, и наврать, что не могу сладкое после соленого, очень неубедительно. Выйти в тот момент, когда все будут поедать эклеры, невежливо и некрасиво. И в этот момент опять звонил звонок. Еще кто-то пришел. Не жив, не мертв я поплелся в прихожую и неохотно открыл дверь. В дверях стояла тетя Роза и улыбалась. — Здоровый именинник, — весело сказала она. — Не ожидал? А я тут рядом была. Меня мать просила зайти посмотреть, как тут у вас, порядок? — Ой, — прошептал я. — Тети Роза, как хорошо ты пришла. Я просто не знаю, что делать. Такой тихий ужас. — А что такое? — встревожился она, снимая плащ. — У меня только десять эклеров, а нас одиннадцать человек вместе со мной. — Понятно, — сказала тети Роза. — Сейчас что-нибудь придумаем. Она достала из холодильника коробку эклеров, открыла ее, разложила на большой тарелке, потом секунду подумала и стала резать каждый эклер на две половинки. Когда я это увидел, я просто на месте запрыгал от радости. Вот это да! Неужели каждую большую проблему можно решить вот так вот, запросто? Я очень сильно поблагодарил тетю Розу и понес Эклера в большую комнату. Там я поставил Эклера на стол, рядом с винегретом и порезанной докторской колбасой. Мы открыли пять бутылок лимонада, и Колупаев приготовился сказать тост. — Значит так, Лева, — торжественно произнес он, — я тебе, это, желаю всего, чего ты сам себе желаешь, понял? — Понял, — сказал я. — Я нельзя ли поподробней? — весело спросила тетя Роза. Она стояла в дверях в фартке. Кулупаев недовольно посмотрел на меня. Все его лицо выражало одну единственную простую мысль. — Ты же говорил, что никого не будет. — Я сейчас уйду. — сказала тетя Роза, поймав его взгляд. Колупаев покраснел, как рак. — И все-таки, — настаивала тетя Роза, — попробуй конкретизировать свою мысль. Колупаев стал вытирать пот со лба. Потом он сильно задумался и сел. — Не могу пока, — честно признался он. — Ну, тогда я скажу. Тетя Роза вышла на середину комнаты, взяла у меня бокал с лимонадом и сказала. — Левочка! Пусть в твоей жизни всегда будет так же много друзей, как сегодня. Будь здоров. После чего тетя Роза неожиданно загрустила, извинилась и вышла. Щелкнула дверь в прихожей. Мне опять тревожно заныло в груди и опять остался за хозяина. — Лёва, — сказала Ленка, — я тебе желаю стать немножко повеселей. Точно, — заорал Кулупаев, — и посильнее, чтобы в рыло мог дать ей с Удачи тебе, старик. Неожиданно, — сказал Демочка совершенно по-взрослому, серьезно и без всякого кривляния. Я даже обалдел. Удача! А что это такое? Это когда везет, что ли? В это я не верил, что мне будет везти. Слишком много раз мне уж не везло. Чтобы денег было много, — сказал Женька. Как твоего отца хотя бы, а то и больше. Ну, хватит! — зарал я. Вы что, с ума все посходили что ли? Это нормальный день рождения, детский, безо всяких тостов. — Ничего не хватит, — сказал вдруг Сашка Белозерцев. Я тебе желаю стать каким-нибудь там, не знаю, писателем, что ли. У тебя вроде фантазия богатая, только сильно не ври. — Не буду, — опрометчиво согласился я. — А ты, Буры, чего молчишь? Мне все эти тосты нравились все больше и больше. Жалко, правда, что уж почти все сказали. — Мы с Серегой, — сказал Бурый.